Глава шестая В далеком прошлом, еще до попадания в «Легион», я бы непременно ужаснулся своим новым предпочтением. Тогда мне постоянно хотелось какого-то движения. Я был завсегдатаем ночных клубов, знал все модные места и вообще вел активную социальную жизнь. Еще и умудрялся учиться. Можно сказать, моя давняя мечта сбылась. Я много путешествовал постоянно знакомился с новыми людьми, наслаждался самыми невероятными видами от величественных пустынь до бесконечного космоса и двигался, не переставая. Еще бы, миг промедления мог закончиться в жучином желудке и чувствительной суммой за новое снаряжение. Теперь же, после всего пережитого, мне хотелось тишины и покоя. Одна мысль о том, чтобы куда-нибудь съездить не по делам, Вызывало заметное отвращение. Перегруженный информацией и ответственностью мозг требовал немедленно оставить его в покое. Я даже не покидал отель, лишь позвонил на ресепшн и узнал, как можно выйти на отдельную смотровую площадку на крыше, и чтобы меня никто не беспокоил. Это была услуга для аристократов, но для меня сделали исключение, как для постоянного жильца. Оказывается, я зарегистрирован в системе лояльности отельной сети и с каждым днем проживания накапливал какие-то баллы. Он уже до платинового статуса дошел. Несколько сот тысяч рублей покинули мой счет, и я получил право подняться на небольшую площадку на крыше, огороженную стеклянными панелями. Вместе со мной сюда прибыли несколько хорошо знакомых официантов. Они установили переносной магический заслон, столик с удобным креслом, несколько обогревателей и выслушали мои пожелания касательно блюд. Я оставил все на усмотрение повара. Оставшись в одиночестве, медленно поднялся с кресла, завернулся в клетчатый плед и подошел к ограждению. Несмотря на магическую защиту, здесь было довольно прохладно, а когда я покинул теплую зону и встал под пронизывающий до самых костей ледяной ветер, сделал глубокий вдох и шумно выдохнул ощутив некоторое облегчение. Стало хорошо и спокойно. Шел частый густой снег, скрывая живущий собственной жизнью город под толстым белоснежным одеялом. Коммунальщикам сегодня придется нелегко, как и автомобилистам. А я в домике. Как следует, промерзнув и полностью очистив голову от посторонних мыслей, я вернулся за стол под обогреватель, и передо мной тут же появилась тарелка с чем-то горячим и вкусно пахнущим. Большие куски свинины плавали вместе с картошкой в густом темно-красном соусе. «Томатный рагу из помидоров — идеальное блюдо для холодной погоды, обладает согревающими свойствами», — с торжественным видом провозгласил официант, вручая мне большую деревянную ложку. «Подается со свежеиспеченным черным хлебом, салом и чесноком. Можно добавить сметану». Итак, нормально. Передай повару мою благодарность. Нежное мясо распадалось на волокна прямо на языке. Пряное и слегка острая подлива, будто наполняло меня приятным теплом. Картошка с морковью отлично дополняли набор, насыщая не только тело, но и душу. Напитком выступал Глинтвейн. Принесли сразу большой кувшин, под которым горел небольшой магический огонек в металлической коробке. Используя артефакт там, где справилась бы обычная чайная свечка, они подчеркивали мой особый статус в качестве гостя небесной террасы. Меня заинтересовал принцип работы, и я сделал фото якобы для социальной сети, а на самом деле отправил Андрею. Еще попросил его включить спокойную, умиротворяющую музыку. Он идеально справился с заданием, выбрав виолончель со скрипкой, но затем заявил неприятным старческим голосом, Вот же обманщики. Я проанализировал пламя и с уверенностью заявляю, что в коробке спрятан газовый баллон. Как бы он туда влез? Цвет другой, и запаха не чувствуется. Не согласился с ним, методично работая ложкой. Поищи, может они продаются в сети. Такие портативные грелки не помешали бы во время миссий. Во время закупок для Викаруса я видел много вариантов, и все они стоили безумных денег. Андрей не прав. Это точно не газ. Если получится создать дешевое портативное обогревательное устройство, можно будет занять неплохую нишу. Никаких следов. Да точно говорю! Горелка! Может, заряд очень маленький или какой-то особый алхимический состав. Ладно, тогда забей, отмахнулся, откладывая ложку. Я вспомнил реакцию Валькирии на мои тогдашние покупки и отказался от идеи. Массовая аудитория не оценит. Лучше переплатят за что-то модное и жутко дорогое, а на единичных продажах я ничего не заработаю, лишь потеряю. Отставив в сторону пустую тарелку, снова выкинул из головы работу, которая никак не хотела меня покидать, и сосредоточился на ароматном глинтвейне с яркими цитрусовыми нотками. В качестве десерта принесли несколько гигантских кексов, щедро политых сладким кремом с корицей. Я откинулся на спинку кресла, и слегка толкнулся ногами, покачиваясь на ножках с прикрытыми глазами. Холод полностью ушел, мне было тепло, хорошо и спокойно, особенно на фоне завывающего за магической завесой ледяного ветра. Моя душа обрела долгожданное умиротворение. Несколько часов на крыше полностью стоили потраченных денег. Я вернулся к себе в номер и сразу завалился спать проснувшись в отличном расположении духа. И почти не расстроился, когда мне попытались его испортить. Высветившийся на экране телефона имя Сергея намекал о неприятностях. Он никогда не звонил просто так. «Здравствуйте, босс. Не хотел вас беспокоить, но вы сами сказали звонить в случае малейших изменений». Было слышно, что ему действительно неудобно тревожить начальство. «Хорошо, что решился и преодолел страх». Замалчивание проблем приводит к гораздо более печальным последствиям. — Все нормально. Говори. Параллельно сбросил с себя халат и потянулся к штанам от костюма. Чувствую, придется срочно выдвигаться в ту сторону. — Да, в общем-то, на первый взгляд ничего серьезного. У базы постоянно ошиваются какие-то типы. Группами по двое человек. На территорию не заходят, в разговоры не вступают. Сергей моментально выдал мне краткую выжимку. Наверняка репетировал звонок в голове. «Как давно они там? Что делают? Просто стоят? Их видно на камерах?» — задавала я уточняющие вопросы. «Какое у него интересное! Ничего серьезного!» Со стороны звучало, как подготовка к штурму. «Нет, они собрались за поворотом. Вчера ночью появились. Мы их заметили, когда новая смена заезжала». Вот теперь Тон -то немного сбился. Он не ожидал таких расспросов. «Снимают проезжие грузовики, движению не мешают». Роман хотел поговорить с ними и сказал, что бесполезно. Они никаких законов не нарушают, а ты приказал не жестить. Нашли их машины? Или они пешком приходят? Стоят чуть дальше. Древнее китайское говно. Скинут номера? Да, спрошу у знакомых. Продолжайте наблюдение и не делайте ничего противозаконного. На связи. На самом деле я сразу отправил их Андрею, а еще устроил втык, что не сообщил мне про ЧПМ. Я же не знал, что это важно. Признаков возможной атаки не наблюдалось. Оружие тоже. Работники выглядели спокойными. Обиженно проворчал ИИ. К тому же у меня почти все мощности уходят на разработку игры. Твоя девушка постоянно закидывает меня предложениями и идеями. Они часто противоречат друг другу. Приходится тратиться на тщательный анализ информации и еще больше на споры с ней. Представляешь, сколько ресурсов теряется. Она мне не девушка. Машинально поправил его и нахмурился. Почему ты об этом раньше не говорил? Так ты же сам назначил ее директором и связал нас напрямую, чтобы не тратить драгоценное время. А что, можно было? Я сейчас пришлю тебе такую кучу файлов. Не нужно, проще поговорить с ней напрямую. Предчувствие не обмануло. Мне все же пришлось одеться и покинуть номер, но по другому маршруту. Вика находилась в нашем новом офисе в стекляшке. Охрана, раньше спокойно пропускающая меня... Долго изучала пропуск и спрашивала, к кому я собираюсь, надолго ли и с какой целью. Я, наоборот, напустил на себя нагловатый вид, всячески показывая свое неудовольствие, и требовал позвать начальника, а лучше владельца здания. Так ничего не добившись, они разблокировали проход, старательно отворачиваясь и игнорируя вопросы, когда придет их начальник. У меня не было желания продолжать цирк, и я направился к лифту. Попробуют так еще раз и серьезно пожалеют. Не хотелось терять хорошее удобное помещение. Да из чего вдруг начались проблемы? Меня не могли связать с гибелью Казанцева. Губанов мелковат, китайцы сделали бы по-другому. С другой стороны, это был знак, что детские игры кончились. Сказка о московском покровителе скоро перестанет работать. Пора повышать собственную значимость. Осталось подгадать подходящий момент. — Игорь, ты вернулся! — Вика набросилась на меня с объятиями, напомнив Валькирию. Я отреагировал точно так же, как и со своей боевой подругой. Стоически потерпел несколько секунд и мягко отстранил девушку. — Как прошла поездка? — Довольно напряженно, но я справился. Кивнул привставшему человеку Романа и прошел с Викой в ее кабинет. — Ого! Чувствуется размах! «Вчера весь день снимали ролики. Пришлось примерить на себя роль режиссера. Не думала, что это настолько выматывает. Но и приятно просто до дрожи». Прекрасное лицо озарила злорадная улыбка. «Раньше я только и делала, что слушала чужие указания. Встань вон там, выгни спину, задери ножку. ящни Виктория, вы же принцесса XVII века!» Девушка старательно морщила носик и размахивала руками, изображая опостылившее начальство. Работать на саму себя — самое прекрасное, что я когда-либо делала. Может, я вообще брошу актерскую карьеру и займусь бизнесом? Не путай туризм с эмиграцией, — попытался спустить ее с небес на землю. Поработай так хотя бы месяц и сравни зарплату с актерскими гонорарами. Ну что ты, Игорь, деньги — это совершенно неважно. Тем более, когда наша игра выйдет на рынок, продажи перекроют любой возможный гонорар. Интересно. А она еще помнит, что у нее всего 1% от прибыли, потому что хлопает ресничками так, будто владеет как минимум половиной предприятия. Так может говорить лишь тот, у кого никогда не было в них нужды. Я показал взглядом на ее дворянский перстень и со вздохом опустился в кресло напротив, не обращая внимания на смущенное лицо. Вообще, я пришел сюда по делу. Андрей говорит, что у тебя очень много идей и предложений, и он не справляется с потоком. Хочешь помочь? Великолепно! Повеселевшая Вика выдвинула верхний ящик стола и достала оттуда толстую тетрадь, раскрыв примерно на середине. Взглянув на заполненные мелким почерком страницы, я ощутил подступающую головную боль. Предлагаю начать с моего утреннего озарения. Пусть игрок сможет общаться со своей девушкой голосом. Это сразу усилит погружение и позволит быстрее привязаться к персонажу. Вообще звучит довольно здраво. Она не видела, как я раскрыл перед собой пустой экран и внес первый пункт в список на реализацию. «Думаю, можно включить в версию релиза первого дня. Что еще есть в списке?» Андрей не шутил. У Вики действительно была целая куча идей и предложений. Большинство довольно мелкие и незначительные. Окошки разных цветов в зависимости от личности игрока, дизайн праздничных баннеров, добавление гачи, Причем на все у нее было логичное обоснование. Вика много знала про Китай и еще больше прочитала в сети за последние дни. Андрей тоже не молчал и, воодушевленный моей поддержкой, приводил контраргументы. Иногда происходящее напоминало мне дурдом. и и парировал термином «производственный ад», а Вика получала нешуточное удовольствие от процесса. Чтобы разобраться со всеми ее идеями, ушло четыре дня — Дальше медлить было нельзя, и я распорядился выпускать мою идеальную девушку в открытый бета-тест. Разумеется, я не потратил кучу времени на общение с Викой и игру для телефонов. Для четырехрукой оболочки пока не находилось ничего подходящего, и по ночам я ходил на простые миссии, которые не должны были занимать больше 8 часов по земному времени. В основном стены или жесткие сражения в городах. Они приносили немало кредитов. Несколько раз сражение висело на волоске, но мы непременно побеждали, и мой рейтинг побед по-прежнему держался на стопроцентной отметке. Параллельно я тренировался с нанороботами. Выезжать на безлюдную поляну больше не рисковал. Если меня спалят в неподходящий момент, будет очень печально. Тем, кто это сделает. Но мне вообще не нужен геморрой с избавлением от тел. Днем я ездил в свой дом на базе и высаживал заряд до нуля. С каждым разом колония становилась немного сильнее и обеспечивала все лучшую генерацию. Ситуация с блокадой находилась в подвешенном состоянии. Когда я остановился, чтобы посмотреть на собравшихся неподалеку клоунов, они дружно достали телефоны и снимали, пока я не уехал оттуда. Водителям мусоровозов не нравилась подобная активность. Пошли первые отказы ехать именно к нам. Никому не хотелось проблем пришлось обратиться к Макарычу. Он, недолго думая, объявил о раздаче позабытых имперских администраций новогодних премий всем рядовым работникам и намекнул, что нужно делать, чтобы это было не последнее вознаграждение за работу во временно тяжелых условиях. Деньги с запасом перевесили фантомный риск, и поток идущих на орбиту ресурсов восстановился до прежних значений. Могло показаться странным, что я всячески предпочитал избегать конфликта, хотя мы бы могли спокойно отобрать у них телефоны и отправить в больницу. Ответ прост. Когда тебя провоцируют, самое тупое, что ты можешь сделать, пойти на поводу у противника. Это наверняка ловушка, и снова появятся прикормленные полицейские. Или хуже, СИБ, тайная канцелярия, чья-то родовая гвардия. Ну, вариантов полно. Безопаснее держаться в рамках закона и отражать прямые нападения, которых больше не происходило. Но я не сидел и ждал, сложа руки. В голове постепенно созрел план. 5 февраля, когда игра наконец вышла в Китае, и пошли первые скачивания, я предложил Вике отпраздновать успех в хорошем заведении. Девушка расцвела на моих глазах и убежала за новым нарядом. Пыталась потащить меня с собой — но я сослался на другие дела и попросил ее выбрать ресторан. До семи вечера спокойно просидел в своем номере. В отличие от нее, все нужные вещи я носил при себе, поглощающие магию перчатки, браслет-меч и таблетки-стимуляторы. В нужный час забрал Вику из жутко дорогого французского бутика, и мы поехали по указанному адресу. Ей не очень нравился ресторан в отеле. Для утонченной натуры и кинозвезды там готовили слишком просто. Потому я не сомневался, она выберет заведение для аристократов. Просто людины могли попасть туда в компании с кем-то с титулом. И в этом плане все было в порядке. Но публика там обычно не из лучших. Привыкшие к постоянной вседозволенности уроды не привыкли сдерживаться в виде кого-то слабее себя. Метродотель и бровью не повел, помогая Вике снять белую куртку с меховым воротником, под которым обнаружилось шикарное вечернее платье черного цвета. При свете ламп я заметил новые сережки с магическими изумрудами, кулон и блеск для губ, которые я сразу похвалил. Моя внимательность произвела на девушку глубокое впечатление. Она взяла меня под руку и непрерывно щебетала обо всем подряд, в основном о настоящих мужчинах, и о том, как нам повезло встретить друг друга. Ее громкий счастливый голос привлек к нам внимание других гостей. Нас посадили за столик на огороженном балкончике с отличным видом на сцену, где молодой баронет с цилиндром больше его головы показывал магические фокусы. «Тебе здесь непременно понравится. Власов говорил, это место предпочитают самые влиятельные аристократы Хабаровска. Значит, и кормить должны как положено». «Ты продолжаешь слушать того слезняка?» — уставился на нее с настоящим удивлением. «Конечно, нет. Но это было еще до того, как я все узнала». На мгновение по ее лицу пробежала тень. «Часть его работы — налаживать полезные связи. Он устраивал мне встречи с влиятельными фанатами. а давай лучше не будем тратить на него драгоценное время. Сегодня мой первый выходной и наше первое официальное свидание. Как тебе здесь?» Я осмотрелся еще на входе и сразу нарисовал в голове план помещения. Впечатляющая сцена в дальнем конце зала, справа и слева уединенные балкончики на небольшом возвышении, внизу барная стойка и места для тех, кто победнее и недостаточно влиятелен. Строгий интерьер с нотками роскоши, вышкленные официанты с угодливыми лицами и висящие под потолком люстра за неприличную сумму денег однозначно говорили. «Здесь не получится нормально поесть». «Красиво», — односложно ответил ей, изучая меню. «Что забавно, мне прислуживал парень, а ей девушка. Наверняка это как-то связано с ревнивыми женами и мужьями». «Никогда не пробовал фуагра, и большинство названий выглядит незнакомо. Посоветуешь что-то с большим количеством мяса?» «Можешь выбрать стейк, как все мужчины, или довериться мне». Я отправлю тебя в путешествие, которое ты никогда не забудешь. Настоящая феерия вкуса. Вижу здесь приличная молекулярная кухня. У повара две звезды. Звучит интересно. Давай. Новые впечатления никогда не помешают. Уйду отсюда голодным, зато буду вспоминать это место всю оставшуюся жизнь. Получится хорошее название. Ресторан, в котором невозможно наесться. Вика прощепетала несколько названий на французском языке и доверила мне выбрать вино, чтобы я не чувствовал себя неловко. Я схитрил и обратился к Андрею. Освободившись от разработки, ИИ мгновенно прошерстил свои любимые форумы, проанализировал противоречивую информацию, исключил не нравившиеся ему личности комментаторов, затем некомпетентных и остался ни с чем. Тогда он прочитал блог какого-то знаменитого французского дегустатора отсеял рекламные посты и, наконец, выдал мне название вместе с остальной ненужной информацией. Услышав его, официант на мгновение потерял свою невозмутимость и наклонился к моему уху. — Господин, один бокал обойдется в пятьдесят тысяч рублей. — Тогда неси бутылку. Я с усмешкой вручил ему свою банковскую карту. За сохранность денег не опасался. Лишнего он все равно с нее не снимет. Андрей проследит. — И больше не беспокой нас по пустякам. «Разумеется, господин». Он низко поклонился и поспешил покинуть балкон. «Отличный выбор!» — похвалила меня Вика, мечтательно щурясь. «Странно, но я немного волнуюсь. Хотя кого я обманываю? Сильно волнуюсь. Едва сдерживаюсь, чтобы не достать телефон и не посмотреть, как там наше детище. В данный момент одна тысяча скачиваний. Заметив недоумение девушки, я изобразил смущение». «Точно! Нормальные люди получают информацию немысленно!» Незаметно посмотрел, когда ты отвернулась. «Тоже волнуюсь!» «Это нормально!» «И рада слышать!» «Это же хороший результат!» Спросила она, слегка запнувшись. «Да, для старта почти без рекламы более чем хорошо. Пока рано судить. Прошло всего 12 часов. Посмотрим на динамику». Мы специально не давали рекламу на широкую аудиторию, чтобы протестировать игру на небольшом количестве людей. Вот когда отполируем все до блеска, Китай содрогнется. Вновь появились официанты, заученными движениями разливая нам вино. Мы с Викой торжественно соприкоснулись бокалами и выпили под мелодичный звон. Пилось очень мягко, как родниковая вода, и алкоголь вообще не чувствовался. «В этом вине содержится сок одной особенной ягоды», — хихикнула девушка, игриво, улыбаясь мне. «Ты знал, как она действует на магов?» «Нет. Расскажешь?» Похоже, она не врала. Зрачки расширились, щеки покраснели, дыхание участилось. Вместо ответа Вика привстала и поцеловала меня в губы, довольно улыбаясь. «Да она сильно возбуждена». «Ну, спасибо, Андрей. Удружил». Вот вернусь в подвал и устрою ему выволочку. Понятно. А я-то думаю, что со мной? Пришлось отдавать команду организму, чтобы щеки покраснели и дышать немного чаще. На самом деле, случайно получилось. Хочешь, мы уйдем? Зачем? Мне не 13 лет. Я могу себя контролировать. Она мило сморщила носик, не обращая внимания на мой спектакль. О, а вот и еда. Приятного аппетита. Передо мной поставили целую гору крохотных мисок в каждой разные блюда таких же размеров. Со вздохом потянулся к ближайшему и забросил в рот с хрустом, разгрызая твердую скорлупу. — Это же улитки! — улыбнулась Вика. — Их нужно высасывать. — Вообще-то орехи. Скорлупу размягчают в специальном маринаде. Блеснул я знаниями, подсказанными Андреем. Всего неделю назад появилась в России. — Ого! Впервые слышу о таком! И, сдав восхищённый вздох, девушка понялась за свое блюдо. «Какие необычные оттенки вкуса!» Вечер проходил не так плохо, как я думал. Мы пробовали разнообразные блюда высокой кухни, разговаривали, шутили и смеялись. Наесться, ожидаемо, не получилось, и после нескольких раундов молекулярной я сдался и заказал себе большой стейк с кровью и запеченной картошкой. Вика не расстроилась, понимала, что мне нужно много еды. Тем более я съел все, заказанное ею, даже салат. И мне понравилось. Действительно вкусно и необычно. Еще бы мать его порции больше. Несмотря на расслабленную атмосферу, я не переставал следить за окружением. Одной из целей было посмотреть на местных аристократов и себя показать. Народ здесь собрался весьма разношерстный, от обычных навет людей до глубоких стариков. Особенно меня впечатлил дед на противоположном балконе, кажется, китаец. Когда он сидел, заостренная седая борода доставала до пола. Тем не менее, двигался и ел он, как восемнадцатилетний парень, а сухое тело дышало здоровьем. — О, это же граф! Граф... Э, забыла, как зовут. Там иностранный род. Вика проследила за моим взглядом. Слышала, ему принадлежит половина рынка в Хабаровска. Хочешь познакомиться? — Не особо. Мы же здесь празднуем. Я как раз получил свой стейк и отрезал большой сочный кусок. — Ммм, шикарно! Нужно приходить сюда почаще. — Я знала, что тебе здесь понравится! — обрадовалась Вика. — Немедленно забронируйте нам столик на субботу. Я слышала, будет выступление великого иллюзиониста. — Посмотрим. Возможно, мне придется снова уехать в Москву. Я прервался и недовольно улыбнулся. — Кажется, у нас начинались проблемы. Наконец-то дождался.